Глава двадцатая. О целительстве ближних и наглой выходки нашего факультета. На следующий день по пути на новое состязание турнира мы дружно друг с другом попрощались. «Ты не подумай. Это мы так, на всякий случай!» С виноватой улыбкой пробормотал Тавер, глядя на побледневшую Аниль. «В целом-то мы в тебя верим!» Она ничего не ответила. Наша целительница вообще еще сегодня ни слова не сказала. Настолько переживала. Средобольный Гран предлагал ей успокоительную настойку. Но Аниль лишь покачала головой. Само соревнование должно было состояться в той части университета, где у целителей обычно проходила практика. Здесь тоже имелся просторный зал. У одной из стен на помосте размещались кресла для ректора, короля и деканов. А вот зрителям и командам пришлось стоять. Кроме того, в центре низкими перилами было огорожено достаточно свободного пространства. Видимо, для состязания. Пока король толкал уже традиционную речь, Дарла вдруг шепотом пробормотала. «Ребят, слушайте, а вейнс наш где?» Я только сейчас озадачилась отсутствием декана. Само собой, его не было среди остальных на помосте, и утром к нам он не наведался. Ну и мы решили, что будет ждать нас здесь, но, вы тут его не оказалось. Но в данный момент, конечно, имелись вопросы по актуальне. состязание целителей должно было вот-вот начаться. Наша Ани расстояла среди остальных участников, пусть и бледная, но очень спокойная на вид. Представляю, скольких душевных сил ей стоило это показное спокойствие. Основатели не заставили себя ждать, материализовались в зале. Внимание участникам! Тут же произнес один из них. «За отведенное время вам нужно будет в полной мере проявить свои способности и знания в такой важной разновидности магии, как исцеление. Для каждого болезнь выбрана случайным образом, но обязательно смертельная. Вы должны будете исцелить не только самих себя, но и кого-то из вашей команды. Выбирайте человека, и состязание начнется!» Грант тут же поднялся, улыбнулся нам. «Вы уж без обид, но у меня все-таки самый крепкий организм». И направился к Аниль. Наша целительница, по-моему, даже чуть не расплакалась от благодарности. И так явно было на взводе, а тут еще такая ситуация, что кому-то надо чуть ли не собой пожертвовать. Причем у остальных так команд никто не спешил вот так вот добровольно выйти. Худо-бедно пары у всех сформировались. И тут же над головами участников материализовались густки тумана. Над Граном и Аниль это было нечто ядовито зеленое. Зависнув на мгновение, туман разросся, окутав каждого, и тут же следом над ними вдруг возник защитный барьер. Эдима досталось что-то не только опасное, но и заразное. Реф нахмурился еще больше. Это плохо. Потратив силы на создание барьера, Аниль может не справиться с болезнью. «Но не сделай она этого, то и нам бы их счастье перепало», — возразила Дарла. «Мы же к ним ближе всего». А я во все смотрела на то, что происходило за прозрачной стеной защитного барьера. Другие команды меня совсем не интересовали. Анели едва стояла на ногах, Гран поддерживал ее за плечи. Со стороны вообще можно было бы спутать, кто из них кого лечить собрался. Оборотень упорно выглядел молодцом, хотя нездоровая бледность явственно выдавала, что ему сейчас приходится очень несладко. Мне кажется, без него Аниль просто бы упала. Похоже, она громадным трудом удерживала себя в сознании. Но все же их окутывал мягкий, чуть искристый свет. Целительница что-то спешно и даже лихорадочно шептала. Но нельзя было разобрать то ли слова исцеляющих заклинаний то ли просто уже бредила в горячке. А Гран, бледный и явно ослабевший, он улыбался, что-то даже ободряющее говорил. «Нет, ну какой мужчина!» Восхищенно вздохнула Дарла. Вот сделать его нежитью, и цены бы не было. Нет уж. Мрачно усмехнулся Реф. Давайте пока и граны и Анель оставим среди живых. Но они, похоже, и сами не спешили умирать. Правда, сознание Анель все-таки потеряло, но явно уже от слабости, а не от болезни. Державший целительницу в руках, вполне уже бородатый и здоровый Гран кивнул Рефу. Боевой маг тут же крохотным боевым сполохом уничтожил барьер. А в это время снова объявились основатели. «Время истекло. Пора подводить итоги», — провозгласил один из них. «Первое место в состязании — факультет целительства. Второе место — факультет боевой магии. Третье место — факультет уникальной магии. Четвертое место — факультет прикладной магии. Пятое место — факультет некромантии». Интересно, они вообще по каким критериям судили? Не поняла я. Но целители боевой маг справились раньше. Тавер пожал плечами. Но тут продолжил другой основатель. Таким образом, после двух состязаний счет следующий. Факультет боевой магии – восемь очков. Факультет прикладной магии – семь очков. Факультет целительства – шесть очков. Факультет уникальной магии – шесть очков. Факультет некромантии три очка. Мы не самые последние, это уже хорошо, неуверенно пробормотал Тавер. Учитывая равнодушие ко всему некромантов, они так и будут волочиться в хвосте. Следующее состязание как раз по некромантии, кстати. Рев посмотрел на Дарло. Завтра. На завтра так завтра. Она пожала плечами. В это время опять торжественно и восторженно разглагольствовал король на тему лидирующих боевых магов, но мы не слушали. Ну что, двинули отсюда? К нам подошел Гран. Анель, которую он по-прежнему держал на руках, только сейчас открыла глаза. Мы проиграли, да? Заранее виновата, прошептала она. Учитывая, что вы оба живы, это хоть как победа. Улыбнулась я. Уж лично меня они точно сегодня восхитили. И Анель, Гран, давайте сделаем так. Задумчиво произнес рев. «Девчонки возвращаются домой, а мы наведуемся в деканат. Вдруг Вейнс там? Вряд ли, конечно. Но проверить надо». «Нет, пойдемте уж вместе», — потребовала Дарла. «Аниль, ты как?» — обеспокоенно спросила я. «Я с вами». Она кивнула и чуть смущенно попросила. «Гран, поставь меня! Уже на ноги, пожалуйста!» «Ой, извини!» — спохватился тот, опуская ее. Просто ты такая легкая, и забыл, что что-то держу. И не дожидаясь, пока король закончит петь Дефирамбы боевым магом, мы первыми из собравшихся покинули зал. Вейнса в деканате не оказалось, дверь вообще была заперта снаружи, а висевший над ней раньше небольшой потертый герб факультета отсутствовал, словно кто-то его сорвал и выбросил. «Да», — протянула Дарла, — «а вдруг Вейнс просто испугался и бросил нас?» «Он ведь уже несколько раз говорил, что мы поголовно сумасшедшие, и на кой он вообще с нами связался?» «Нет», — хмуро возразил Рев. «Он явно не такой человек, я уверен, с ним что-то случилось. Гран, сможешь открыть дверь?» «Запросто», — оборотень пошевелил внушительными плечами, разминаясь. «Погоди», — спешно вмешался Тавер. «Ну ведь лучше я, а то после Грана ни самой двери, ни дверного косяка не останется». Он подошел к замочной скважине и начал будто бы ткать пальцами что-то невидимое. Тут же замелькали крохотные сполохи, и на ладони артефактора материализовался пусть кривущий, но все-таки ключ, которым он двери открыл. «Крут!» Гран с одобрением похлопал Тавера по плечу, и тут же ключ обдал наснопом снопом блесток. «Извините!» Артефактор развел руками. «Мой уникальный дар еще никто не отменял!» Отряхнувшись, мы вошли в деканат. Здесь и раньше-то царил бардак, а теперь так вообще. «Как будто что-то искали!» Растерянно пробормотала Аниль. «Так, выйдите все в коридор!» Вдруг попросил Гран. Хоть мы и озадачены переглянулись, но его просьбу выполнили. Через открытую дверь прекрасно было видно, что оборотень делает. А он методично обошел всю комнату, тщательно принюхиваясь, и мрачно выдал. «Здесь было четверо. Вчера. Боевые маги двое вырубили и унесли Вейнса. Остальные устроили погром. Видимо, чтобы окончательно нас напугать». «Но Вейнс-то теперь где?» Мне стало совсем не по себе. «А кто знает?» Гран покачал головой. «В коридоре уже слишком много запахов. Мне не найти нужного». «Главное, что он жив!» Неожиданно очень серьезно произнесла Дарла и на наши вопрошающие взгляды пояснила. «Я же теперь продвинутая, многое знаю. Не ждите, что я вам стану раскрывать наши некроманские секреты. Но одно могу сказать точно. Вэйн жив, и он где-то на территории университета, только вряд ли мы его сможем найти». «Но бросать его на произвол судьбы тоже нельзя», — возразил Рев. «Я так понимаю, нашего декана устранили, чтобы нам в очередной раз досадить», — пробормотала я. Согласие это ректора или нет, но к руководству явно не имеет смысла обращаться. Нам все равно не помогут. А какие-нибудь стражи порядка у вас есть? Или если пропал уникальный маг, то всем плевать? А как же семья Вейнса? Они-то точно должны были его хватиться. Скорее всего, он предупредил своих, что на время турнира тут будет, ответил Тавер. Так что его не сразу хватится, обратятся нам и вправду не к кому. Сами справимся. Буркнул Гран. так рев так кивнул тот если воэнцы вправду где-то на территории университета мы обязательно его найдем скорее всего его держат заперти, но вреда причинять не станут не в нем же для них загвоздка а в нас осмелившихся участвовать в турнире а если нам отважится что-нибудь сделать опасливо спросила Аниль. напрямую не рискнут тут же возразил гран правда не слишком уверенно зато из подтяжка запросто. — фыркнула Дарла. — Он даже единственного декана. Это у нас украли. — Главное, что с ним все в порядке. Задумчиво парировал Рев. Если его не найдем, все равно надо будет самим справляться. В конце концов, мы в это ввязались не для того, чтобы посреди турнира трусливо все забросить. Теперь уж до конца пойдем. По крайней мере, лично я считаю так. Он оглядел остальных, но никто не возразил. Конечно, сложившаяся безрадостная ситуация напрягала, но я верила в ребят. И уж тем более я верила в Рефа, особенно после того, что вчера узнала. «Ладно, пойдемте домой», — произнес он. «Там уж будем решать, что делать». Когда спускались с широких ступеней крыльца университета, Рев вдруг резко остановился. «Ты чего?» — не понял Гран. Тот ответил не сразу, помолчал с полминуты и задумчиво произнес. Знаете что, пора бы уже вернуть зулин в значок на прежнее место. «На свалку!» — уныло уточнил Тавер. Рев ничего не ответил, я проследила за его взглядом. Он смотрел на возвышающийся на площади монументальный столб с гербами факультетов. Видимо, ребята тоже заметили это. «Ты сошел с ума?» — тут же констатировал Гран. «Однозначно!» — присоединился Тавер. «Да нас точно за это прибьют!» — перепугалась Аниль. «Чистые воды самоубийства!» Даже Дарла высказал солидарность со всеми. А я не знала, что сказать. С одной стороны, разделяла позицию ребят, но с другой... Пока факультет еще существует, герб уникальной магии имеет полное право находиться среди остальных. Очень серьезно возразил Реф. И пусть он провисит только до конца турнира, если мы проиграем, но хотя бы эти несколько дней он должен быть на своем законном месте. Что скажете? Гран шумно вздохнул. Я скажу, что не зря Вейнс нас всех чокнутыми называл. Даже хорошо, что его сейчас здесь нет. Бедного декана от такого бы точно сердечный приступ хватил. Но, с другой стороны, в чём-то ты, Рев, прав. Пусть хоть на несколько дней, но герб факультета уникальной магии должен вернуться на своё место. Знаете, задумчиво добавил Тавер, а я вполне могу сделать так, что никто его снять не сможет. «Ну да, это будет весьма полезно, учитывая, что разгневанные такой наглостью ректор и прочие сразу же захотят его убрать с глаз долой», — пробормотала я. «Слушай, Аниль», — поинтересовалась Дарла, перед этим красноречиво оглядев нас всех, «скажи мне, как целительница, такое вообще лечится?» вы! Аниль со вздохом покачала головой. «От подобных форм сумасшествия не спасет даже магия». Во всем, казалось бы, уже продуманном и обсужденном плане по возвращению герба неожиданно возникла серьезная загвоздка, которая грозила свести весь замысел на нет. Загвоздка заключалась в громогласном «Зулин значок» и подкреплялась мгновенно увеличивавшимися размерами и устрашаемостью нашего зомби. Тут даже никакие уговоры Дарлы не помогали. Зуля вцепился в герб воистину мертвой хваткой. Мол, даже смерть не разлучит нас, хотя в отношении и одного, и второго понятия смерти явно было неактуально. Неожиданно ситуацию спас Алем. Он нашел в недрах дома обычный студенческий значок факультета, как и у нас всех. И кое-как через пару часов уговоров Дарли удалось сменять его узули на герб. Значок зомби прицепил на свою малость потрепанную рубашку и теперь ходил и радостно всем демонстрировал. Значок! А герб был тщательно очищен от застарелой грязи и выглядел теперь как новый. Операцию по его водружению на место запланировали на глубокую ночь. Причем парни нас с собой брать не собирались. Ну а пока до наступления темноты все было тихо и мирно. Тавер уже вовсю мастерил что-то невнятное для закрепления герба. Грант вдохновленно готовил ужин. Аниль ему помогала. Дарла напутствовала Зулю, как ему незаметно проверить ночью всю территорию нашего университета в поисках Вейнса. А я? А я разругалась с Рефом. Точнее, он со мной. Вообще, все началось вполне себе дружелюбно и спокойно. Мы с Рефом снова пошли на пустырь, чтобы меня боевой магии учить. Но за три часа дело не сдвинулось совсем. Со всеми своими временными знаниями, со всеми советами Рефа я так и не достигла самого главного. Я так и не почувствовала магию. Уже опустились сумерки. Я очень устала и больше морально, чем физически. Все-таки боевая магия нужна была мне позарез. А тут еще и рев вдруг добил холодным. «Раз столько времени не получается, значит, ты плохо стараешься». Я торопела. Какая муха его укусила. До этого он только подбадривал, уверял, что непременно все выйдет. «Кира, магия у тебя есть, это факт». Продолжал он все тем же тоном. И тут дело совсем не в незнании. Боевая магия хоть как должна проявляться в случае опасности. Если этого не происходит, то вариант только один. Ты сама этого не хочешь, и уж извини, но больше я не намерен тратить пустую свое время. Больше не говоря ни слова, он направился к дому, а я так и осталась стоять посреди пустыря. Изумление все-таки было больше, чем обиды. Я просто не могла понять, почему Реф вдруг вот так вот в раз переменился. Но следом за смешанными эмоциями подключился голос разума. И он-то напомнил мне о проблеме номер один. Мне необходима боевая магия, иначе быть мне послушной куклой в руках Алекса. Некогда тут предаваться изумлению и обидам. И раз уж Реф махнул на меня рукой, нужно искать какой-то другой путь».